Глава 3. Квантовые эффекты и их роль в создании жизни. Птички. О них поговорим. Несмотря на скепсис некоторых физиков относительно того, что в тёплом и влажном теле могут работать квантовые механизмы, они-токи работают. Например, небольшая птичка зарянка, она же малиновка, как недавно выяснилось, ориентируется в магнитном поле Земли с помощью глаз. Глаза малиновки функционируют как компас, позволяя ей выдерживать правильное направление. А компас этот работает как раз на основе эффекта квантового запутывания. Физикам и инженерам нужно сильно постараться, чтобы удержать состояние квантового запутывания у двух изготовленных в лаборатории частиц со связанными характеристиками, прежде чем произойдёт декогеренция, рассогласованность в результате взаимодействия с макроокружением. И чистое состояние исчезнет. У малиновки же нет ни лаборатории, ни аппаратуры, ни сверхнизких температур. Однако её организм как-то умудряется удерживать когеренцию настолько времени, чтобы суперпозиция успела сработать. По сегодняшним предположениям физиков, малиновка ориентируется в магнитном поле с помощью особого белка в клетках глаза. Этот белок под названием криптохром и служат молекулярным механизмом, где происходит изготовление запутанных электронных пар. Они играют роль антенн. Один из этих запутанных электронов пары чувствует изменение магнитного поля, оно меняет спин электрона и телепортирует свои ощущения своему близнецу. А уже тут вызывается цепочка биохимических реакций, которая и воспринимается сознанием малиновки как сообщение о том, как нужно скорректировать курс. Иными словами, малиновки просто-напросто видят магнитное поле. Это очень тонкое воздействие. Когда исследователи внесли во внешнее поле помеху, которая по мощности составляла лишь 3% от мощности магнитного поля планеты, птички теряли способность к ориентации в пространстве. Столь слабое воздействие могут почувствовать только квантовые системы. Это, собственно, и навело на мысль о том, что в ориентации пернатых задействованы именно квантовые механизмы. Подсчитали, что для того, чтобы система работала, в Малиновке нужно удерживать чистое состояние квантовой системы до его разрушения аж целых 11 микросекунд, что было для ученых людей настоящим потрясением. Это очень долго. Нам бы так для наших квантовых компьютеров. Именно магниточувствительные химические реакции в организме наподобие тех, что помогают малиновке, ответственны за то, что многие люди чувствуют магнитные бури и вообще подвержены влиянию космофизических факторов: солнечных бурь, фаз Луны и прочее. Раньше учёные в такое не верили, ведь отсюда один шаг до астрологии. Разве столь слабые поля, как магнитное поле нашей планеты, которая на два порядка слабее магнита на холодильнике может влиять на химические реакции, разрывать связи между молекулами. Здесь нужны силы в миллионы раз мощнее. Но слабое магнитное поле планеты действует по принципу реле, когда малый сигнал запускает мощные многоамперные токи. Короче говоря, в конце 60-х годов прошлого века были открыты короткоживущие пары радикалов, чувствительных именно к слабым магнитным взаимодействиям. Такие взаимодействия не разрывают связи между атомами напрямую, а действуют более тонко, через спиновый механизм. Радикал — это большая молекула с неспаренным электроном в одном из атомов. Мы еще со школы помним, что спин электрона является полуцелым и может иметь знак как плюс, так и минус, то есть полуцелый плюс 1/2 или минус 1/2. Обычно его рисуют в виде стрелки, направленной вверх или вниз. Спин это магнитный момент электрона, и потому стрелка спина может колебаться в зависимости от внешнего магнитного поля. Чтобы химическая реакция прошла, электроны неспаренных орбит в взаимодействующих молекул должны иметь противоположные спины по принципу Паули. Принцип Паули, который мы в школе проходили, запрещает электронам с одинаковым спином сидеть на одной орбите. Соответственно, управляя с помощью слабенького внешнего поля спинами электронов, можно изменять вероятность прохождения химической реакции. И когда в результате определенной реакции образуются два радикала, их неспаренные электроны оказываются запутанными. Ну, а остальное было описано раньше. Один из них играет роль антенны, чувствующей поле и передающей своё состояние на партнику. Открытие у Малиновки квантового компаса ознаменовало собой рождение новой науки квантовой биологии. Науки, изучающей поразительные вещи связь живого с квантовым миром. Раньше биохимики не могли даже представить, что у живого организма может быть некий молекулярный механизм, позволяющий ощущать воздействие магнитного поля, да ещё столь слабого, как магнитное поле Земли. Это казалось столь же немыслимым, как телепатия, привидения и телекинез. А теперь понятно, что подобного рода квантовых диодов, встроенных в электросхемы живых организмов, может быть множество. Квантовая биология дисциплина столь молодая, что когда в 2012 году был проведён всемирный симпозиум по квантовой биологии, вся наука уместилась в одной маленькой аудитории. Чему же учит нас квантовая биология? Например, тому, что известное нам со школьной скамьи хрестоматийное явление под названием фотосинтез было бы невозможно без квантовых эффектов. Рождённый солнечным фотоном импульс возбуждения в зелёном листе распространяется по клеткам в состоянии суперпозиции, и поддерживается это квантовое состояние без редукции ровно столько, сколько нужно для доставки импульсов в цель, как у той же малиновки. Кстати, магниторецепция, то есть чувствительность к магнитному полю, была обнаружена и у других птиц, а также у лангустов, акул, дельфинов, пчёл, тараканов, скатов и даже некоторых одноклеточных. Но речь не только о магниторецепции и фотосинтезе. В своё время ещё гениальный Шрёдингер впервые задался вопросом, не задействованы ли в передаче наследственной информации квантовые эффекты. И у него были веские физические причины подозревать это. В ту бытность гены ещё не открыли, но было ясно, что у наследственной информации есть какой-то материальный носитель, причём малюсенький, содержащийся в каждой клетке, где-то в её органеллах. Для своих расчётов Шрёдингер условно принял размер гена за кубик размером в 300 ангстрем, в котором может уместиться примерно миллион атомов. Какие же именно расчёты заботили Шрёдингера, в чём была его идея? Будучи грамотным физиком, Шрёдингер задался горизонным вопросом: а достаточно ли атомов в этих самых неуловимых генах, чтобы они копировались статистически достоверно? Дело в том, что все законы классической физики носят статистический характер, только по тому и работают. В баллоне с газом триллионы триллионов молекул, и ни про одну из них мы ничего определённого сказать не можем, ни про её координату, ни про скорость, при этом у всех молекул скорости разные. Но зато у нас есть газовые законы, которые работают с усреднением этих триллионов неизвестных нам параметров. И потому с помощью газовых законов мы можем точно определить и спрогнозировать интегральные параметры газа давление и температуру. И нам совершенно не надо при этом знакомиться с каждой молекулой. А вот если молекул будет 100 или 1000, газовые законы, извините, работать перестанут. Зато когда молекул много, случайные аномалии в поведении некоторых поглощаются гигантским средним массивом и становятся незаметными. То же касается и твердых тел, состоящих из триллионов молекул. Другими словами, чем меньше молекул в гене, тем значимее ошибка при копировании гена. При этом погрешность передачи информации обратно пропорциональна корню из числа задействованных в процессе частиц. Миллион атомов представляется немалым числом, но корень из миллиона всего тысяча. И это значит, что ошибка в трансляции должна составлять Один случай на тысячу. Одна десятая процента. Это катастрофически много уродств. И это на шесть порядков не соответствует известной науке цифре генетических мутаций, составляющих один сбой на миллиард копирований. На миллиард, а не на тысячу. Из этого Шрёдингер сделал вывод о том, что в столь тонком процессе эволюции как-то задействованы квантовые эффекты. Так оно и оказалось. Там, где не работали классические статистические законы физики, природой были использованы чисто квантовые инструменты: туннельный эффект и квантовое запутывание. Идея Шрёдингера опередила своё время примерно на полвека. Они практически забыли, но потом был открыт квантовый механизм, с помощью которого работают все ферменты в организме. Это случилось в конце 80-х годов 20 -го века, когда в Америке обнаружили решающую роль туннелирования протонов в ферментативных реакциях. А это означает, что живое тело буквально пронизано квантовыми механизмами, поскольку вся деятельность тела управляется ферментами. Все биомолекулы собираются и разбираются с помощью ферментов. Вся жизнь организма оркестрируется ими, а они квантовые машинки. Также были открыты квантовые эффекты в улавливании запахов, и в процессе электронного транспорта при дыхании. Но если квантовые эффекты вовсю проявляют себя в теле, обеспечивая практически все жизненные процессы, то почему бы этим эффектам не работать и в мозгу и не обуславливать тот феномен, который мы называем сознанием, как и предполагал Пенроуз. Впрочем, на это есть и другое мнение.